Эссе де Кейрош Преступление падре Амару в цене благочестивой жизни Перевод с португальского Москва Издательство Художественная литература 1970 год Эссе де Кейрош Уже на склоне лет, отвечая на выпад утреннего курьера, Эссаде Кейреш пробовал урезонить слишком шустрого газетчика. Одиннадцать друзей, собирающиеся каждую неделю в отеле «Бараганца», весьма скромные люди. Им неприятен тот скандальный шум, который пресса подымает вокруг встреч в кабинете ресторана, Им было крайне огорчительно прослыть в столь богоспасаемом государстве за какой-нибудь синдикат или чего доброго за новую политическую партию. Они ни разу не подрались и не разбились на лагерь левых и правых, не выбрали себе председателя, не сочинили гимна и не завели знамени. Если же дорогого коллегу из утреннего курьера особенно раздражает Кто-сотропезники называет себя побеждёнными жизнью, хотя на общий взгляд больше похожи на победителей, тот пусть коллега сообразит, ощущение победы или поражения зависит от цели, которую ставит перед собой человек, а вовсе не от реального достигнутого. Откуда же это сознание поражения, особенно у того, кто принадлежал и превосходно знал, что принадлежит к общественной интеллектуальной элите страны, кто по отзывам наиболее проницательных умов был вторым после великого Камоэнса, писателем на протяжении всей истории португальской литературы и бесспорно первым среди своих современников. Каким же Эсе де Кейрас предстаёт сегодня перед нами победителем или побеждённым?